Глава сорок первая. На улице он недолго думая распушил книги и достав зажигалку под ж ё л о х оставил их на солнце п ё к и смотрел, как они горят почти невидимым солнечных лучах пламенем. Вот и ещё одно дело, помимо основных, он сделал. Помимо основных. Да, ему еще нужны были боты. Антонина обещала прислать ему парочку. Но кто в этом деле сможет помочь больше, чем сам доктор Арахим Салманов? Никто. А клиника этого доктора была видна с того места, где он жег книги. Хотелось есть, курить, быть, может, даже выпить. Но по опыту геодезист знал, действовать нужно быстро, пока по городу не разлетелся слух, что Ахмеду конец. Потом все может поменяться. Да, доктора нужно было брать и тащить в санаторий, задать там ему все нужные вопросы, а потом может и вывести все оборудование из санатория в укромное место, далеко-далеко на север. И главное, вывести все вместе с доктором и Валерой генетиком. Вот тогда его миссию можно будет считать успешной на все сто. Именно поэтому обеду, курению и выпивке придется подождать. Вы записаны на прием? Донеслось из динамика, как только он оторвал палец от кнопки звонка. Я по поводу ранения в руку. Мы договаривались с доктором, что он меня примет, как только я найду деньги на лечение. Говорит Горохов. Я нашел деньги. Хорошо, входите. Доктор сможет вас принять. У нее очень приятный голос. Его хочется слушать и слушать. Конечно, хочется увидеть и источник этого голоса. Он поднимается по лестнице и видит эту девушку. Она изящно подпиливала себе ноготки длинной пилкой. Конечно, у нее нет породы альбины или роста, и вызывающего шика Людмилы. Но она была очень мила, азиатка с бледной кожей и красивыми глазами. Она вся такая ладная, что так и хочется взять ее за плечи или потискать грудь. Девушка сразу спрятала пилку. Доктор вас ждет. Горохов как был с головой бандита в руках, как был грязный, так и завалился на диван для ожидания. Красотка в белом скользнула по нему взглядом. И улыбнувшись произнесла: "Можете заходить прямо сейчас. У доктора никого нет. Он готов был поспорить, что она видела, что у него в руках, но не придала этому значения, словно это была не человеческая голова, а какая-то запыленная сумка. Его это удивило. Может, у медиков так принято. Он встал и вошел в кабинет, когда медсестра с безмятежным видом Отворила перед ним дверь. Доктор Арахим стоял посреди кабинета, словно ждал его. Он улыбался Горохову, указывал на него пальцем и говорил: "Я про вас не забыл, не забыл. Все наши договоренности остаются в силе". Тут он у в и д а л голову своего компаньона в руке у геодезиста и сразу переменился в лице. Старые договоренности – это, конечно, хорошо, – холодно сказал Горохов. Но боюсь, у нас с вами теперь будут договоренности новые. Новые? – растерянно спросил доктор. Новые, новые, – подтвердил Горохов. Теперь вы будете выполнять все мои распоряжения и не будете делать глупостей. То есть мне не следует делать глупостей? Горохов молча покачал головой, и доктор Салманов, кажется, все понимал. У меня сегодня еще пациенты. Просящим тоном продолжал он. Горохов опять покачал головой. Я могу сказать медсестре, чтобы она отменила прием. Хорошо. Скажите ей и собирайтесь. Мы куда-то едем? спросил доктор Арахим. Конечно. У меня на вас большие планы. Большие планы. Ну конечно. Я хочу, чтобы вы устроили мне экскурсию в с а н а т о р и и сказал Горохов. Все мне объяснили, все рассказали. А если не секрет, кто вы такой? Вы, наверное, уполномоченный? Именно. у п о л н о м о ч е н н ы й ч р е з в ы ч а й н о й комиссии Горохов, мандат 160. Я так и знал, произнес доктор грустно и крикнул чуть приоткрыв дверь: "Гюзель!" Тут же на пороге появилась медсестра. Она опять подпиливала ногти. В ее руке была все та же длинная пилочка. Она встала в дверях, такая собранная, внимательная и очень милая. Встала, ожидая распоряжения. И доктор его отдал. Его голос был тверд, слова он произносил четко. Салманов указал на геодезиста пальцем и сказал: "Убей его". Горохов даже улыбнулся. Зачем это все? Это глупо. А доктор кинулся бегом из кабинета, хлопнув дверью. Горохов бросил голову и ринулся за доктором к двери, но перед ним встала эта милая и очаровательная Гюзель. В ее крепкой правой ручке была длинная пилочка для ногтей. Он почти налетел на нее, вернее, она просто встала у него на пути, встала и без всяких глупых слов резко и почти без замаха ударила его этой самой пилочкой, попыталась попасть в область шеи, горла. Горохов едва успел среагировать, выставил левую руку, локоть. Пилочка для ногтей с кальпелем спорола рукав пыльника и застыла, не п р о й д я т дальше. Тут же санитарка ударила еще раз, но уже не в локоть, а в левый бок геодезиста. Это был молниеносный выпад, на который он среагировать не успел. Было больно. Это было как раз то место, которое ему недавно залечил Валера. Горохова спасла его к о л ь ч у г а Сколько раз она его уже выручала? Женская пилочка для ногтей никогда не пробьет ультракарбона. Это все-таки не пуля. Пилочка прошла вдоль ребер. Пока позволяла удивительно крепкая ткань, а потом, так как на пилочке не было ограничителя, рука санитарки по инерции соскользнула на лезвие. Пилочка упала на пластиковый пол даже не звякнув, а за ней на чистый пол упали 3-4 крупные капли крови. И палец этой самой Гюзель. Она сразу лишилась указательного пальца и средний палец стал бесполезен. Он просто болтался на коже. Санитарка остановилась, взглянула на свою руку. Ее взгляд был спокоен, она была сосредоточена. Она схватила болтающуюся палец и одним движением оторвала его, словно вылишую из одежды нитку, и небрежно бросила его на пол. Все. Она готова была продолжить. Чертов бот. Конечно, это бот. Девушки не обрывают себе пальцы с таким серьезным выражением лица. Револьвер? Нет. Винтовка за спиной долго. Он потянул из-за пояса обрез и не успел а в е с т и курки, как она была уже рядом, разбрызгивая капли крови из обрубленных пальцев правой рукой. Она выбила обрез у него из руки и тут же ударила его к у л а ч к о м в лицо. Со стороны это выглядит, наверное, смешным. Она бьет его в лицо. Девочка весом в 55 килограммов и ростом в метр шестьдесят бьет его в лицо. А он девяносто килограммовый мужик ростом почти в метр девяносто закрывается по всем правилам и наносит ответный удар, вкладывая в него всю силу и все свое умение. Он не попал. Девка увернулась, убрала голову, да так легко и просто, что это его обескуражило. Она очень неприятный противник. Бьет его левой ногой в правую его ляжку чуть выше колена. Более резкое, сильное. Хочется сразу подогнуть ногу, переждать ее, перевести дух, но чертова девка тут же бьет рукой. Этот удар он смог остановить, и опять попытался ее ударить, и опять то же самое. Удар пришелся в воздух, санитарка быстрее его, намного быстрее, и опять она повторяет свой удар ногой, и опять туда же, чуть выше колена. Горохов не выдержал боли, отскочил и поморщился, и опять девица кидается на него, и первый раз ему везет. Он левой рукой хватает ее за горло, вернее, она налетела на его длинную руку сама. Он хватает ее крепко. Теперь не уйдешь. И бьет ее в лицо, как учили, вкладывая корпус в удар. Такое впечатление, что он со всей своей д у р и ударил кулаком в крепкий мешок, набитый мокрым песком. Аж кисть заболела. Таким ударом. Он валил на землю мужиков, что были на голову выше и на полцентнера тяжелее него. А это зараза! Только откинула свою симпатичную башку, с которой слетела аккуратная белая шапочка, и сделала два шага назад. И все. Тут же девица встрепенулась, подняла кулаки и снова кинулась к нему. Только вот Горохов уже был готов: револьвер в руке, курок взведен, выстрел. Он не промахивается. Он вообще промахивается редко, всю жизнь стреляет, а тут выстрел в упор. Никто не промахнется. Он увидит, как на белоснежной форме бота расплывается красная клякса прямо в центре корпуса. Пуля десять миллиметров. Любой сразу сложился бы как т р я п и ч н а я кукла, а эта пуля ее не остановила, не задержала даже. Она снова тут рядом. Не врала, значит, Альбина, рассказывая, что ботом пары пуль мало. Санитарка бьет его кулаком в лицо, он закрывается чуть не роняя револьвер, а эта тварь вдруг резко бьет его левой ногой в правый бок, да так сильно, что ему кажется, что он слышит, как хрустнули у него ребра. Каким-то чудом, удержав оружие в руках, он летит на пол. В корпус и в башку стрелять бессмысленно, тогда куда? Он решается. Больше у него вариантов не было. Еще не успев упасть, он делает выстрел, а потом упав и превозмогая боль в боку еще раз стреляет. Оба выстрела были точны. Правая б р ю ч н а ее штанов от середины и ниже была залита кровью. Две пули он всадил ей в колено. Она не могла опереться на ногу и пошатнулась, неуверенно взмахнула руками, еще равновеся. и Нога вывернулась в обратную от естественного состояния сторону. Но санитарка устояла, тварь. И тогда он выстрелил третий раз в ее разбитое правое колено. Теперь она вообще не могла стоять ровно. И Горохов, понимая, что нужно ее добивать, последнюю пулю, что была в барабане револьвера, загнал в ее целое левое колено. Ее ноги сложились, она уселась на них сверху, сидела и подергивалась, предпринимая попытки встать. но все бесполезно. Ноги ее не слушались. Ее милое, забрызганное кровью лицо не выражало ни удивления, ни сожаления. б о т быстро оценивал ситуацию, глядя на геодезиста. Недолго. Она упала на живот и поползла к Горохову. Нет, не поползла, а рывками кинулась к нему и сразу почти схватила его за ботинок. Еле-еле он успел убрать свою ногу из-под ее крепкой цепкой руки. Он отползал от нее по белому п л а с т и к у приёмного покоя, а она ползла за ним на своих сильных руках, каждым движением приближаясь. Заряжать револьвер было некогда, но совсем недалеко у кресла лежал его обрез. Стиснув зубы от боли в правом боку, он дотягивается до обреза, хватает его и одним привычным движением в з в о д и т курки. Как раз тогда, когда ее пальцы вцепились ему в лодыжку левой ноги. Убери к а от меня лапы! рычит геодезист и нажимает на спусковой крючок. Грохот выстрела. Ее голова дернулась, картеч ь выбила ее глаза и разнесла затылок. Санитарка уселась на полу, все еще шаря перед собой руками. Горохов удивленно глядя на это, снова нажимает на спуск. Щелчок. Осечка. Ну, Коля сволочь! Будь уверен, что все, что смогу, про тебя в рапорте напишу, и половина всего этого будет из-за твоих патронов. г о д е з и с т торопясь, шарит в левом кармане, и щ а патроны для дробовика, находит и быстро с н а р я ж а е т оружие, но стрелять ему уже нет необходимости. б о т как сидел, так и сидит на коленях. Он все еще пытается шевелить руками, ищет своего врага, но это кажется последние движения. Вся комната забрызгана его кровью. Сам Горохов тоже в этой крови, но это полбеды. Он чувствует себя не очень хорошо. Помимо острой боли в б о к у у него болит нога выше колена, там видимо будет здоровенный синяк. Он пытается набрать в легкие воздуха, чтобы выяснить границы боли. Нет, глубокий вдох не получается. Ребра справа сломаны. Бьет она страшно. Горохов опирается на дробовик, тяжело встает и подходит к ней. Санитарка кажется все еще жива, но г и а д е з и с т на нее не обращает внимания. Он подбирает свой револьвер, на ходу заряжая его, выходит из приемного покоя, идет вниз по лестнице. Голову Ахмеда он брать не будет. Ему сейчас не до нее. Перед выходом он взглянул на сидящего на полу бота, который, несмотря на свои страшные раны, все еще не сдох. Когда их научат стрелять, нам всем конец.